Затем Черчилль и Фишер перевели флот с угля на нефть. Нефтяное топливо должно было обеспечить большую быстроходность и мобильность. Это дало английскому флоту значительные преимущества. Возник однако вопрос о том, где брать новое топливо. Уголь находился в избытке в самой Англии, нефти же в стране совершенно не было. Черчилль принял меры, чтобы получить нефть из Ирана. Созданная для этой цели Английранская нефтяная компания за небольшую сумму, выплачиваемую ей иранскому правительству, получила монопольное право на разведку, добычу и переработку нефти в Иране. Владельцем большинства акций компании было английское правительство. Осуществленные Черчиллем меры бесспорно усилили боевую готовность английского флота, что приобретало особенно важное значение в связи с приближением войны. Однако они стоили дорого, и на этой почве у Черчилля возник конфликт с министром финансов Ллойд Джорджем. В конце 1913 года Черчилль внес на рассмотрение правительства проект военно-морского бюджета, превышающего 50 миллионов фунтов стерлингов. Это был самый большой военно-морской бюджет в истории Англии. Ллойд Джордж выступил категорически против. Правительство оказалось в затруднительном положении. Черчилль считал, что главной силой флота должны стать тяжелые корабли, которые были в то же время и самыми дорогими, а Ллойд Джордж больше верил в легкие крейсеры и эсминцы, стоявшие дешевле. Споры обострились настолько, что пошла речь об отставке, которая угрожали обе стороны. Правда, Ллойд Джордж был настроен более миролюбиво. Он даже заявил, что сохранение Черчилля в правительстве. Стоит миллиона. Угроза отставкой — мера, к которой довольно часто прибегают в английской политической жизни. Однако нередко подобная угроза является блефом. Так произошло и в данном случае. Ни Черчилль, ни Ллойд Джордж подавать в отставку отнюдь не собирались. Чтобы нажать на своего противника, Черчилль распустил слух, что если ему придется уйти в отставку, то его примеру последуют все руководители Адмиралтейства. Более того, он дал понять, что подумывает о возвращении в консервативную партию и намекал о своей готовности пойти на компромисс с консерваторами по вопросу о гомруле для Ирландии. Эти угрозы были весьма симптоматичными. Они свидетельствовали, что где-то в глубине души Черчилль лелеял мысль о возвращении к консерваторам. Либералам подобные осложнения были совсем ни к чему, и в конце концов споры между Черчиллем и Ллойд-Джорджем после пятичасовой беседы с глазу на глаз закончились компромиссом. Черчилль сократил бюджет на один миллион фунтов стерлингов, а Ллойд-Джордж одобрил освобождение на военно-морской флот в общем объеме в пятьдесят два миллиона фунтов стерлингов.